«Случилось так, — продолжал я, — что вдруг в одно прекрасное утро явилась за мною друг моего детства, Татьяна Павловна, которая всегда являлась в моей жизни внезапно, как на театре, и меня повезли в карете и привезли в один барский дом, в пышную квартиру. Вы остановились тогда у Фонариотовой, Андрей Петрович, в ее пустом доме, который она у вас же когда-то и купила». Сама же в то время была за границей. Я все носил курточки. Тут вдруг меня одели в хорошенький синий сюртучок и в превосходное белье. Татьяна Павловна хлопотала около меня весь тот день и покупала мне много вещей. Я же все ходил по всем пустым комнатам и смотрел на себя во все зеркала». Вот таким-то образом я на другое утро, часов в 10, бродя по квартире, зашел вдруг, совсем невзначай, к вам в кабинет. Я уже и накануне вас видел, когда меня только что привезли, но лишь мельком на лестнице. Вы сходили с лестницы, чтобы сесть в карету и куда-то ехать. В Москву. «Вы прибыли тогда один, после чрезвычайно долгого отсутствия и на короткое время, так что вас всюду расхватали, и вы почти не жили дома. Встретив нас с Татьяной Павной, вы протянули только «А, -а, а и даже не остановились». «Он с особенной любовью описывает», — заметил Версилов, обращаясь к Татьяне Павловне. Та отвернулась и не ответила». «Я, как сейчас, вас вижу тогдашнего, цветущего и красивого. Вы удивительно успели постареть и подурнеть в эти девять лет, и уж простите эту откровенность. Впрочем, вам и тогда было уже лет 37, но я на вас даже загляделся». «Какие у вас были удивительные волосы, почти совсем черные, с глинцевитым блеском, без малейшей сединки, усы и бакенбарды ювелирской отделки, иначе не умею выразиться, лицо матово-бледное, не такое болезненно-бледное, как теперь, а вот как теперь у дочери вашей, Анны Андреевны, которую я имел честь давеча видеть». Горящие темные глаза и сверкающие зубы, особенно когда вы смеялись. Вы именно рассмеялись, осмотрев меня, когда я вошел. Я мало что умел тогда различать, и от улыбки вашей только взвеселилось мое сердце. «Вы были в это утро в темно-синем бархатном пиджаке, в шейном шарфе цвета сальферина, в великолепной рубашке с лансонскими кружевами, стояли перед зеркалом с тетрадью в руке и вырабатывали, декламируя последний монолог Чацкого и особенно последний крик «Карету мне, карету!» «Ах, боже мой!» — вскрикнул Версилов. «Ведь он и вправду!» «Я тогда взялся, несмотря на короткий срок в Москве, за болезнью жалейка сыграть Чацкого у Александры Петровны Витовтовой на домашней сцене». «Неужто вы забыли?» — засмеялась Татьяна Павловна. «Он мне напомнил. И, признаюсь, эти тогдашние несколько дней в Москве, может быть, были лучшей минутой всей жизни моей». Мы все еще тогда были так молоды, и все тогда с таким жаром ждали. Я тогда в Москве неожиданно встретил столько... Но продолжай, мой милый, ты очень хорошо сделал на этот раз, что так подробно напомнил. Я стоял, смотрел на вас и вдруг прокричал, «Ах, как хорошо, настоящий Чацкий!» А вы вдруг обернулись ко мне и спрашиваете «Да разве ты уже знаешь Чацкого?» А сами сели на диван и принялись за кофей в самом прелестном расположении духа. Так бы вас и расцеловал. Тут я вам сообщил, что у Андронникова все очень много читают, а барышни знают много стиховной изусть, а из горя от ума так промеж себя разыгрывают сценки» и что всю прошлую неделю все читали по вечерам вместе вслух записки охотника, а что я больше всего люблю басни Крылова и наизусть знаю. Вы и велели мне прочесть что-нибудь наизусть, а я вам прочел разборчивую невесту. Невеста девушка смышляла жениха, «Именно, именно! Ну, теперь я все припомнил!» — вскричал опять Версилов. «Но, друг мой, я и тебя припоминаю ясно. Ты был тогда такой милый мальчик, ловкий даже мальчик, и, клянусь тебе, ты тоже проиграл в эти девять лет». Тут уже все, и сама Татьяна Павловна рассмеялась. Ясно, что Андрей Петрович изволил шутить и той же монетой отплатил мне, заколкая мое замечание о том, что он постарел. Все развеселились, да и сказано было прекрасно. «По мере того, как я читал», Вы улыбались, но я и до половины не дошел, как вы остановили меня, позвонили и вошедшему слуге приказали попросить Татьяну Палну, которая немедленно прибежала с таким веселым видом, что я, видя ее накануне, почти теперь не узнал. При Татьяне Пауне я вновь читал невесту-девушку и кончил блистательно. Даже Татьяна Пална улыбнулась. А вы, Андрей Петрович, вы... Крикнули даже браво, и заметили с жаром, что прочти я стрекозу и муравья, так еще не удивительно, что толковый мальчик в мои лета прочтет толково, но что эту басню невеста-девушка смышляла жениха, тут нет еще греха. Вы послушайте, как он выговаривает, тут нет еще греха. Одним словом, вы были в восхищении. Тут вы вдруг заговорили с Татьяной Павловной по-французски, и она мигом нахмурилась и стала вам возражать. Даже очень горячилась. Но так как невозможно же противоречить Андрею Петровичу, если он вдруг чего захочет, то Татьяна Павловна и увела меня поспешно к себе. Там вымыли мне вновь лицо, руки переменили белье, напомадили, даже завили мне волосы. Потом к вечеру Татьяна Павловна разрядилась сама довольно пышно, так даже, что я не ожидал, и повезла меня с собой в карете. Я попал в театр в первый раз в жизни, в любительский спектакль у Витовтовой. «Свечи, люстры, дамы, военные генералы, девицы, занавес, ряды стульев. Ничего подобного я до сих пор не видевал. Татьяна Павловна заняла самое скромное местечко в одном из задних рядов и меня посадила подле. Были, разумеется, и дети, как я, но я уже ни на что не смотрел, а ждал с замиранием сердца представления». «Когда вы вышли, Андрей Петрович, я был в восторге, в восторге до слез. Почему, из-за чего, сам не понимаю. Слезы-то восторга, зачем? Вот что мне было дико во все эти девять лет потом припоминать. Я с замиранием следил за комедией. В ней я, конечно, понимал только то, что она ему изменила» что над ним смеются глупые и недостойные пальцы на ноге его люди. Когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и оскорблен, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он велик, велик. Конечно, и подготовка у Андронникова способствовала пониманию, но и ваша игра, Андрей Петрович. Я в первый раз видел сцену. В разъезде же, когда Чацкий крикнул «Карету! Мне карету!» А крикнули вы удивительно. Я сорвался со стула и вместе со всей залой, разразившейся аплодисментом, захлопал и изо всей силы закричал «Браво!». Живо помню, как в тот самый миг точно булавка вонзилась в меня сзади, пониже поясницы, разъяренный щепок Татьяны Палны, Но я и внимания не обратил. — Разумеется, тотчас после горя от ума Татьяна Павловна увезла меня домой. — Не танцевать же тебе оставаться. Через тебя только я сама не остаюсь, — шипели вы мне, Татьяна Павловна, всю дорогу в карете. Всю ночь я был в бреду, а на другой день в 10 часов уже стоял у кабинета, но кабинет был притворен. — У вас сидели люди, и вы с ними занимались делами. Потом вдруг укатили на весь день до глубокой ночи. Так я вас и не увидел. Что такое хотелось мне тогда сказать вам, забыл, конечно, и тогда не знал, но я пламенно желал вас увидеть как можно скорее». А на завтра поутру, еще с восьми часов, вы изволили отправиться в Серпухов. Вы тогда только что продали ваше тульское имение для расплаты с кредиторами, но все-таки у вас оставался в руках аппетитный куш. Вот почему вы и в Москву тогда пожаловали, в которую не могли до того времени заглянуть, бояз кредиторов».